Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели, как молния. Ноздри их дымились, пар вёлся столбом, и пушистый снег от копыт их вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка-няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались во глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных. Сани двигались медленно, и, наконец, Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него, «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя на вершины дерев и сказал, что жилище его недалеко самом деле через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках. Старушка-няня, видя сие дикое уединенное жилище посреди непроходимого леса, Видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас. Сплеснула руками и закричала «Ах ты! Мы погибли! Мы в руках у разбойников!»